На границе одной из таких полянок он и остановился на ночлег. Голодные скакуны с готовностью принялись ощипывать торчащие над сугробами толстые коричневые листья рогоза и высокую осоку. Олег же, уставший так, словно тащил весь караван у себя на горбу, рухнул рядом с охапкой ворежника, как только огонь начал разгораться возле высокого, темного от плесени пня. Плесень блестела изморозью, но почему-то все равно оставалась черной, как открытый космос. Ведун даже ненадолго заснул, сам в тепле костра яченился от убийственного запаха самой настоящей мясной похлёбки, сваренной на большой мозговой кости и протомленной хорошенько в жаркой русской печи. Что это? Он поднялся, тряхнул головой, отполз к пню и прислонился к нему спиной. — Грибы? — Здорово! — обрадовался был Олег и тут же осекся, увидев возле лошадей берегиню. Лесная наяда, как называла ее Роксолана, предупреждающе покачала головой и исчезла среди камышей. — Что, милая, опять опята? — Нормальные совершенно грибы, — повела плечом девушка. — Я несколько съела, и даже не пучит ни чуточки, и лошадям дала попробовать, кушать с удовольствием. А у них инстинкт, они ядовитого жрать не станут. — Ага, как же, — кивнул Середин. — Твари милые, но безмозглые. — Из человеческих рук. — Даже мышьяк слопают и не моргнут. Они же домашние. Возле скакунов опять появилась берегиня, повела рукой, отчего кони дружно заржали и шарахнулись к деревьям, моментально застряв в наметенных под сугробах. — Не ешьте! — снова покачала головой хранительница лесного покоя. Но воздействовать чем-то, кроме уговоров, на существ из плоти и крови она не могла. — Я не буду этим травиться, — категорически мотнул головой ведун. — Как хочешь, силой кормить не стану, — весело отмахнулась Роксолана. — Но имей в виду, что кроликов из своих петель я выпустила, и других зверьков тоже, всех до единого. Так что или грибной суп, или суп из снега. Выбирай. — Каких короликов? Каких зверьков? Поднялся на ноги Середин. — Где ты их взяла? — Из тех самых петель, что ты поставил, пока меня тут не было. Вон там, там и там, — указала она в сторону густых ольховых зарослей. — Я ничего не ставил. — а как же! — хмыкнула спутница. — Что, я твои петли не узнаю. Волосиные, скорученные? а ей все порезала, а зверей отпустила, пока живы. — Проклятие! — схватился за голову Олег. — Надо сматываться, уходить немедля. — Куда? Темнеет уже, Олежка, и суп вот-вот готов будет. — Да ты чего, не поняла, ненормальная? — ты чужие ловушки раззорила чужие да охотник здесьний как все это увидит на да нас просто в куски разорвет а зачем он зверушек бедных обижает природа это наша породительница и относиться к ней нужно с любовью с уважением а не потребительски вам бы только захапать урвать сожрать срубить увести Ой, вроде закипело уже. Так и чего? Точно не будешь? Ну тогда хоть соли дай. Ведун сплюнул, сел обратно к и подтолкнул к девушке через седельную сумку. Из всех сентенций, произнесённых довольной своим героизмом Роксоланы, он согласился только с одной. Сниматься с лагеря было уже слишком поздно. Солнце ушло за далекие горы, и небо стремительно темнело. Теперь волей-неволей придется ждать утра. — Ты каким богам молишься, милая леди? — окликнул он спутницу, которая жадно с чавканьем пожирала суп. — А тебе зачем? — Хочу узнать, по какому обычаю тебя утром хоронить. — «Ничего со мной не будет, Олежка!» — облизала ложку Роксолана. «Вкусные нормальные грибы. И лошадям не будет. Они по паре кило точно умяли. Я думала, откажутся, а они мою поляну вычистили, как газонокосилки. Сморчка порченого не оставили. Так что все. Твоей доли больше нет. Слишком долго думал». А я уже наелась, а я уже наелась. И она весело заскакала вокруг костра, Корча середину кривые рожи. моя ля шуга-шуга, Майя-ля, бьюга-бьюга, Ну, что ты сидишь такой кислый? Смотри, какой вечер славный, Смотри, какой снег, смотри, какой огонь, Как тут здорово, Олежка! Ну иди сюда, давай потанцуем, моя ля, шуга шуга, моя ля, бьюга бьюга. Она закружилась, раскинув руки, и подставив лицо уже почти черному небу, полюбоваться танцем Олегу не удалось. Лошади фыркая и мотая головами внезапно сорвались с места и помчались через озерцо назад по проложенной утром тропе. Но, к счастью, далеко они уйти не смогли. Не поместившись бок о бок на узкой дорожке, застряли среди сугробов на, круг... на другом берегу. Ускакал только серый Мерин, но и тот вскоре вернулся, обнаружив, что остался один. Спутав ноги с кокунам, Педун оставил их возле камышей и отправился кипятить воду. У костра Роксолана, скинув трофейные меховые одежды, в одном только Сари, подаренном мудрым Раджафом, прыгала через огонь. Причем во время прыжка она пыталась изобразить некое балетное па с разворотом на сто восемьдесят градусов, И раз за разом кувыркалась спиной вперед занесенный снегом рогоз. — Оденься, простудишься, — посоветовал ей ведун. Олег протер торбу от остатков грибного супа, но набить снегом снова не успел. Спутница напрыгнула на него, повалив на землю. — Разве ты меня не согреешь, А разве не согреешь? Она попрыгала на коленях у него на спине, потом кинулась в лес. «Лови меня, лешка!» Проводив ее взглядом, ведун плотно набил кожаное ведерко, поставил его на угли растапливаться, порубил самые толстые ветки валежника, кинул рядом. «Ку-ку!» — выглянула Роксолана между елями, и тут же исчезла потом с хохотом промелькнула через середину озерца. Ку-ку! Лошади смертно захрипели, начали скакать, биться друг от друга. Три скакуна свалились, брыкаясь возле зарослей лещины. Два порвали путы и рванулись куда-то в чащобу. Середин отчаянно ругаясь, бросился следом. В этот раз... Лошади весьма удачно ломанулись через редколесье. По мелкому снегу нагнал их ведун только через полчаса и повернул обратно. Кони громко ржали, мотали головой и то и дело пытались кинуться в сторону. «Добрую женщину найди!» Внезапно появилась справа берегиня, с легкостью шагая босыми ножками, По пушистой изморозди на поваленной сосне. Следов за наядой не оставалось. Найди, а то она замерзнет. А самой слабо, огрызнулся Олег. Найти могу, согреть нет, ответила Берегиня, переступая излом ствола, и растворилась в воздухе. Костру подсесть ума не хватает. Возле озера ведун опять спутал лошадям ноги, выдернул из огня торбу с кипящей водой, огляделся и, услышав очередное ку-ку, пошел на звук. Бегала Роксолана, что-таки хуже лошадей. Уже через полчаса Середин, неся ее через плечо, вернулся к костру. Посадил спутницу возле огня, кинул ей на плечи тулуп, хлебнул горячей воды и отправился к скакунам, три из которых продолжали брыкаться в снегу. Олег распутал веревки, подождал, пока кони встанут, и едва стряножил одного, двое других рванули на утек, причем вместе с недавно возвращенными беглецами. Хорошо хоть те скакали медленно и неуклюже рывками переставляя связанные передние ноги. «Ку-ку!» — послышалось позади. «Да разорви меня клопами!» В бессилии схватился за голову Серегин. Даже не оглядываясь, он понял, что директор фирмы Рокселл Дейлетти по маркетингу тоже чесануло куда-то во мрак. «Да не все что!» Мухоморами объелись. После короткого колебания он все же развернулся и отправился ловить любительницу осенних опят. В конце концов Роксолана ввязалась в войну между ним и братьями-колдунами не без его попустительства. Теперь по совести и справедливости, он должен был вернуть ее в прежней жизни, целой и невредимой. Если получится. А лошади, как бы ласковы, трудолюбивы и красиво они ни были, Это всего лишь скотина. Переломают ноги в ночи, пойдут на мясо, и вся проблема.